Глава 7. В поместье Такахаси. Праздник духов закончилось. В столицу страны восходящего солнца пришло воскресное утро. В поместье Такахаси две девушки до сих пор так и не легли отдыхать. Распивай уже третью бутылку Мартини. В гостиной было сказано уже всё, что они думали о Томасе. Почему он не сказал? Возмутилась уже в который раз зеленоволосая. Он использовал меня. Он спас тебя, дурёха, поднялась пепельноволосая, пошатываясь. Взялась с дивана подушку и уселась обратно в кресло. Она налила себе их анаков бокал в бокалы мартини вперемешку с холодным зелёным чаем. Если отбросить, что это на что, но что для тебя он спаситель на белом коне, а ты возмущаешься. Может, и так, чуть сбавила обороты Такахаси. Она вздохнула. У меня в голове хаос. Представь, что у меня внутри произнесла Аделина. Я ведь любила его. Айка тоже, с грустью напомнила Ханака. Да, кивнула небрежно Аделина, держа в руке бокал. Если я места не находила, когда Томи умер, то Айка, она и вовсе не находила ничего. Позвоним ей, предложила Ханака. Ты видела её лицо, когда он подошёл к столику и назвал своё имя? мотнула головой Дели. Удивлюсь, если она не признала его. Сейчас и узнаем. Взяла телефон зеленоволосая и набрала номер. Несколько тональных гудков, и Айка ответила на звонок. Ханака, доброе утро, раздался её хриплый голос через громкую связь. Доброе утро, Айка. Что с голосом? Задала неудобный вопрос так Ахасии, хотя и догадывалась. Не спала. — Мы тоже, — ответила Ханега. — С Аделиной сидим, все обсуждаем Романова. — Поняла, — сухо ответила брюнетка. Рядом с ней была прислуга, она не могла поднять данную тему по телефону. — Айка, — сказала пьяная Аделина. — Романов — это Томми. — Да, — ответила брюнетка. Вы когда спать? Я собиралась приехать. Приезжай, произнесла Зеленоволосая. Мы ждём. Хорошо, скоро буду. В поместье Ридзава. Йона проснулась с лёгким настроением. Хоть на душе искребли кошки, чувствовала она себя в каком-то заряженном тонусе, словно перед ней появился новый вызов. Красноволосая приняла душ, оделась к завтраку и пришла в гостиную. Прислуга расставляла блюда, рис, чай. Старик Хирука Ридзава уже сидел по главе стола, задумчивый взгляд, причёсанные седые волосы, строго затянутое кимоно. Он внимательно листал новостную ленту в планшете, периодически отпивая чай. Странно. Д ему никак не удавалось найти новостей и статей о Романове. Вчера старик Хирука присутствовал на празднестве духов у клана Одэ и увидел там интересного молодого человека. Да что там интересного? Очень. Очень интересного. Свалил же Уринью одним ударом. Старый Аридзава видел лишь мелькнувшую ладонь Романова. Удар был таким быстрым, что вернуться оказалось невозможным, если ты не имеешь пояса выше красного. Доброе утро, дедушка, склонилась в приветствии к красноволосое. Аридзаво поднял взгляд. Ёночка, доброе утро. Присаживайся, указал он на стул подле себя. Не рано проснулась, всё-таки воскресенье. Я плохо спала, дедушка. призналась девушка. «Почему?» — отложил старик планшет. «Вчера произошла неприятная ситуация, дедуль». «Тебя кто-то обидел?» — нахмурил брови Оридзава. Юна поняла, что деду еще не сделали доклад о вчерашней стычке, так как голова только проснулся, поэтому лучше рассказать все самой. «Нет», — отрицательно качнула она головой, наливая чай сначала старику, а потом себе. Так случилось, что я спровоцировал одного парня, и он не знал, как мягче преподнести правду. Ведь так и было на самом деле. Они с подружками первыми привязались к Томи ещё и в баре. И посуровил Аридзава. Он обидел тебя? Нет, всё нормально. Она держала в руках тёплую чашку Я волнуюсь, что Нори с горяча может нанести ему визит. Ты же знаешь её отца. Старик кивнул. Она выросла и умела рассуждать, предвидеть действия людей, тем более своих знакомых. Я переговорю с отцом. Старик имел в виду отца Нори. Кто тот парень? Из какого клана? Он назвался Романовым. Том Романов. Романов взлетели брови старика, не понимая, как так вышло. Ведь Романов же уехал с двумя девушками. Как он мог пересечься с юной? Ты знаешь его дедушка? Удивилась красноволосая реакции деда. Херуков вздохнул. Он был среди приглашённых на празднестве у Ода. Опасный человек. Да, он не просто пьяница, кивнула Юна. Разделся с телохранителями Нори в одном мгновении, ещё и с красным обби. Красным, проворчал старик. Так и думал он, посмотрел в глаза внучке. Расскажи мне всё, Юна. в поместье клана Романовых. Арина закончила утренние водные процедуры, оделась и прошла в гостиную. В комнате на диване уже сидела Маргана в сером кимоно. На лице невозмутимость, в глазах озабоченность каким-то только ей известным вопросом. Волосы заколоты на голове. У неё действительно был выходной. Напротив сидел управляющий поместьем. Григорий, наслаждаясь редким сбором чая. Доброе утро, поздоровалась Арина. Она приехала в поместье под утро. Успела поспать в самолёте, потом и по дороге домой с диабла, так что выглядела достаточно бодро. Доброе утро, госпожа Арина, привстал Григорий. Доброе утро, ответила Ордаева. Тебе так идёт кимоно, Маргана, улыбнулась Арина. Спасибо, скромно ответила девушка. Госпожа Арина, вам какой чай? Или, может, какао? стоял возле столика Григорий. Я выпью зелёный. Спасибо, Григорий-сан, откликнулась брюнетка. Управляющий вышел на кухню. Арина присела на диван. Господин ещё спит? поинтересовалась Маргана. «Да, я не стала его будить, когда приехал. Пусть это спится». Моргана кивнула, молча соглашаясь с брюнеткой. Как отметила праздненство, задала вопрос Арина. «Я не отмечала, как и все в поместье», — ответила Ордабьева. «В Российской империи нет такого праздника». «Понятно», — ответила спокойно Арина. «Мы отвечаем Новый год», — решила Моргана поддержать беседу. «А после отдыхаем две недели». Две недели? изумилась Арина. Да, рассмеялась Маргана, зная, что японцы не могут себе позволить отдыхать столько времени. Хочу в Россию, блеснули глаза у Брнетки. Маргана отвела взгляд. Думаю, это возможно. Ваши отношения с господином? Арина, ты подобралась к нему ближе всех. Ой, как грубо звучит. перешурилась Арина. Я же не собираюсь его украсть. Она подвинулась к Маргоне ближе и посмотрела ей в глаза. Он ещё не знает? О чём? Немного смутилась Ордаева от такой близости. А о твоих чувствах? Подложила Арина ладонь под голову, оперевшись на спинку дивана. Я вижу, что ты влюблена. Маргона вздохнула, сморщив носик. Ты наблюдательная, Арина фыркнула. Ты напомнила меня прежнюю. Раньше я тоже стеснялась сказать ему, но он такой глупый, что пришлось перебороть эту стену и сказать ему в лоб, даже <хм> не сказать о сделать. Ш что сделать? чуть смутилась Маргана. Арина наклонилась к её уху и прошептала, что именно она сделала. Щеки от смущения залили. Она со смущением ответила: "Я я не смогу". "Сможешь", хихикнула Арина. "Ты ведь ему тоже нравишься?" "Не думаю", чуть расстроенно нахмурилась Маргана. Арина усмехнулась. "Поверь, я знаю, о чём говорю". В гостиную вошёл Григорий, поставил на столик поднос с чайником, две чашки и чизкейк. "Благодарю, Григорий-сан". С улыбкой кивнула Арина. «Пожалуйста!» — улыбнулся он и погладил усы в раздумьях. «Григорий Сан, а что, звучит?» Он ушел на кухню, чтобы сказать прислуге, что с этого момента называть его именно так. Так и проходило воскресенье в беседах до чаепитиях. Одному Юта с его командой некогда было спать. Они все еще удаляли новые статьи о похождении обезьяны на празднинстве. Виновник же ситуации сладко спал в своей постели, так и не проснувшись в выходной. Понедельник. Земля сделала суточный оборот. Наступил понедельник. Томас протяжно зевнул, просыпаясь в тёплой кровати, рядом ещё спала Арина. Он аккуратно вылез из-под одеяла и направился в ванную комнату. Через 15 минут Романов в спортивных штанах и футболке прошёл мимо гостиной. А время было 5:00 утра. Прислуга ещё спала, кроме дежурной на кухне. Охрана стояла на постах. "Господин", склонились мужчины. Доброе утро, кивнул им Томми. он Томи. Он прошёл через длинный коридор, направляясь в соседнее крыло здания, в тренировочное додзё. Нужно было размяться, хорошенько растянуться, да и как следует нагрузить своё тело. Глава Романовых постоянно держал себя в тонусе, подготавливая тело к следующему прорыву Оби. Ведь третий узел ему не открыть в этом мире. Для этого нужен его учитель или уже другой мастер, способный поддержать подпиткой духовной силы. Иначе при открытии третьего узла Томас 100% умрёт. Ведь данный ритуал выжмет его душу как губку, высасывая духовную энергию досуха. Поэтому, чтобы усилить себя настолько, насколько возможно в этом мире, Томе остаётся развиваться в направлении обе Романов вступил на татами и сходу приступил к разминке, выполняя свой экстремальный комплекс. Пусть тело только проснулось, Томми сразу набросил на него максимальную нагрузку. Нужно быть готовым к смертельному бою всегда и везде. Это и отличало его от большинства убийц, которым требовалась предварительная подготовка. В Дадзё вошла Моргана. Спортивные лосины черного цвета. Короткий топик. Она принялась за разминку неподалёку от Томаса. На татами были все равны, поэтому Ардабьего не говорила: "Доброе утро, господин". Она молча принялась за тренировку. Томми, закончив высекать из воздуха невидимых противников, восстановил дыхание, присел в шпагате, растягиваясь и прижимаясь туловищем к каждой из ног. "Чего не спишь?" Обратился он к стоящей на мосту Маргане. Понедельник же? Со взбитым дыханием ответила брюнетка. Как прошёл выходной? Перешёл Томми в стойку на руках, после приподнялся на пальцы. Скушно, призналась девушка. Она действительно провела воскресенье в скуке. Томас спал, и Кудза так и не явились. Девушка просидела целый день в поместье. Сходила бы куда-нибудь. предложил Томи, стоя на одной руке. Я хотела посетить гору Фудзи, но погода не позволяет. Может быть, весной. Тогда сходим туда вместе. Я тоже хочу посмотреть. Вы приглашаете на свидание? Прищурилась Маргана. Арина хорошо провела с ней домашнюю работу. Свидание? Стоял Томи на голове, посматривая на чуть покрасневшую Маргану. Интересно, она была красной из-за того, что стояла на мосту или из-за такого странного вопроса про свидание? Томи пока не понимал. Хм, было бы неплохо, если ты согласна, то согласна, ответила чуть строго девушка, вытирая полотенцем лицо. Хорошо, поднялся Томи на ноги, и встал в боевую стойку. Ты уже размялась? Да, поднялась на ноги и Маргана «Тогда нападай!» – пригласил он. Тут же брюнетка активировала «Синий пояс» и сорвалась в атаку. Через двадцать минут Томми и Маргана покинули Дадзио. «Нечестно!» – пробурчала брюнетка. Пусть она и сражалась с активированным «Синим оби», а Томас без активации, что по факту должно было сделать его слабее в поединке. Все же Ордабьева ничего не смогла сделать. Ваш стиль слишком читерный. Он подходит мне больше остальных, усмехнулся Томи, пожимая плечами. Он отпил воды из бутылки. Ты сейчас в офис? да, кивнула Маргана. А вы куда-то собрались? На переговоры по делу Арины. Пора вызволить её из многолетнего рабства. Точно, сегодня же встреча, вспомнила Ардаева. А вы успеете к собранию директоров? Сегодня начнётся запланированная кампания. Маргана знала, что Томас потратил достаточно и времени, и сил, чтобы разработать ударную стратегию для жёсткого внедрения R Group на место под такийским солнцем. Как будут проходить переговоры? Да и потом, смахнул Томас влажные волосы с лба. Надеюсь, справится быстро. Всё-таки не корпоративные переговоры, весь вопрос сделки будет в цене. Поняла. Возможно, вам стоит взять с собой нашего юриста? Максим уже прилетел? Да, вчера, пока вы спали, он прибыл в апартаменты в Эргроуп. Ясно, пусть он присутствует на совещании директоров. Войдёт в курс дел. Так, точно, господин, кивнула РdW. Они разошлись по своим спальням. Томас подошёл к спящей Арине, на часах было практически 6:00 утра. Через 2 минуты у брюнетки затрещит будильник. Томи, как ужасный человек не дал ей доспать этих 2 минуты и поцеловал в щёку. Красавица, просыпайся, позвал он тихо. Арина приоткрыла глаза. Сколько времени? Почти 6. Брюнетка потёрла глаза и привстала с взлохмаченными волосами. Она на ощупь побола тапочки хоть их и не носили в традиционных домах Японии. В поместье Романова они присутствовали и направилась в ванную комнату. — Я пока займусь завтраком, — сказал ей Томас. — Ты будешь рис? — Угу. Томми, уже принявший душ, надел черные джинсы, выбрал в гардеробе черную водолазку, носки и часы с ремешком из кожи змеи. взял с собой лакированные туфли с замшевыми вставками и направился в тапках в гостиную. Доброе утро, господин, поприветствовал его Григорий, поливая цветы в комнате. Доброе утро, Григорий. Томи присел на диванчик, следом вышла Маргана и уселась рядом. Как вам спалось? посмотрел управляющий на молодого босса. — Ох, очень хорошо! — сладко потянулся Томас. — Чувствую себя помолодевшим лет на пять. — Хе-е-е! — усмехнулся Григорий. — Это прекрасно! Наконец-то вы хорошо поспали. Что будете на завтрак? — Рис, кашу, омлет. — Томми разблокировал мобильник. — И мультифруктовый фреш, пожалуйста. Григорий кивнул, перевел взгляд на Ордавьеву. — Госпожа Моргана. — Бутерброд и чай. Девушка уже с утра пораньше раскрыла ноутбук, проверяя новостную ленту. Томми пелился в пришедшее оповещение. В гостиную вошла Арина, на голове высокий хвост, брюки и пиджачок с серой водолазкой. Она подошла к Моргане. — Доброе утро, милая! — поцеловала она ордабьеву в щечку. Морган ответила тем же. Томми проморгался. Ого, что это было? Арина уселась рядышком на диван. Мы с Марганой нашли общий язык. Да, дорогая. Да? Ардабье посмотрела на Томаса. Вы против, господин? Нет, нет. Конечно, очень даже рад. Улыбнулся Томи. В гостиную вошла прислуга с подносами. Женщины расставили еду, напитки и удалились. «Присаживайся!» – Томми пригласил к столу Григория. Старик благодарно кивнул и присел напротив, взяв чашу с чаем. Рина с Томасом не тратили время на чайную церемонию с озерцанием, но традиционно использовали керамическую посуду, как все японцы. Чаши для чая «Тяван» в поместье Томми были ручной работой с характерной кривизной и подтеками глазури, тонкие стенки приятно успокаивали руки теплотой, не позволяя чаю быстро остывать. Григорий-сан, ваш чай прекрасен, улыбнулась Арина, отпив глоточек. Ой, Арина-сан, вы слишком щедры, остановил похвалу управляющий. Томи почесал висок. Григорий-сан, Не только это удивило парня, но и как Арина поздоровалась в русском стиле с Марганой. Похоже, обмен культур происходил на всех парах. Ребята позавтракали. Маргана направилась в офис, Томи и Арина на встречу к нанимательнице. Как хоть зовут её, спросил Томи, сидя на заднем сиденье BMW. Аркадий вёз их в район Накана. не в какой-нибудь склад или промышленный район. Нет. Прямо в торговый центр. Она не называет своего имени, пояснила Арина. В каком смысле? удивился Томи. Ты до сих пор не знаешь, как зовут твою госпожу? Только прозвище. Чернолиска. Чернолиска, повторил Томи. Он знал о ней, когда узнавал о работе Арины. Журналистка так журналистка. Она спрашивала что-нибудь. Нет, сказала, что задаст все вопросы тебе лично. Томи кивнул. Через 20 минут чёрный седан Романова вместе с двумя внедорожниками охраны припарковался у торгового центра Сириус. Томас вышел вместе с Ариной из автомобиля и направился внутрь двухэтажного комплекса. Это действительно был торговый центр. а не замаскированный склад или бывший производственный цех. Они поднялись на эскалаторе, на второй этаж, зашли в магазинчик, осуществляющий химчистку и выездной клининг офисов. «Привет, Ассон. Госпожа у себя?» «Привет, Ария. Да, только приехала». Администратор поднялась со своего места. «Подожди, я доложу о твоем приезде». «Спасибо». Арина кивнула, повернулась к Томасу. «Химчистка, значит». хмыкнул парень. Ага. Скривила брюнетка губы в усмешке. Заметаем следы и сами чуть следим, когда нужно, подмигнула она игриво. Из подсобного помещения вышла Ассон. Можете проходить, придержала она дверь. Арина направилась первой, Томи за ней. За дверью оказалась просторная тёмная комната. У стены стояли чёрные стулья, в центре деревянный стол с ноутбуком на столешнице. Рядом мерно светила лампа. За столом сидела женщина с длинными чёрными волосами и седой прядью, растущей прямо от макушки. Хозяйка химчистки была в чёрном строгом костюме. На губах лёгкая помада, хитрые глаза прикрывали прозрачные очки. На вид ей было около 50 лет. Но по развитию тела было очевидно, что она находится в крепкой физической форме. Доброе утро, госпожа, склонила голову Арина. Доброе утро, мадам, поздоровался Томми. Он не намеревался устраивать битвы в гледёлке или словесные баталии. Конечно, Томас был готов ко всему. Но хотелось просто решить данный вопрос без усложнения. Доброе утро, господин Романов, Арина кивнула женщина. Присаживайтесь. Указала она на мягкие стулья напротив. Может, чай? Кофе? Довольно мило с вашей стороны, улыбнулся Томи. Зелёный, без сахара. Арина отказалась. Женщина отправила сообщение администратору и взглянула на Томаса. Господин Романов. Её взгляд за прозрачными стёклами был спокоен, но очень проницателен. Могу ли я узнать причину, по которой вы собираетесь выкупить обязательства Арины? Любовь, ответил спокойно Томи. Конечно. Он должен был не говорить о таком. ведь тогда журналистка увеличит цену, так как понимает, что влюблённый мужчина заплатит сколько угодно за любимую женщину. Вы довольно откровенны, проявилась ехидная улыбка на лице женщины. Я за честность в сделках, ответил Томас, давая намёк, что он хотел бы услышать реальную цену без перегиба. Как будто вошла администратор, поставив чай. Знаете, я слышала о вашей дуэли на празднестве духов. Она изучала реакцию Томоса. Ходят слухи, что вы победили чемпиона в смертельном баю. Марина ошарашенными глазами посмотрела на Томоса. Почему он мне не рассказал? Да, подтвердил он после небольшого глотка горячего напитка. Жауриньо недооценил меня, но то мы попался. Не изменил он и взгляда. Понимаю, улыбнулась женщина, она сложила пальцы в замок. Надо же. Романов сказал ей прямо в лицо, что не стоит его недооценивать и играть в игры. Вы интересный человек. Благодарю за комплимент, мадам. склонил Томи голову. Вшух! Выстрельнула в лицо Томаса скрученная ладонь журналистки, быстрая и ловка. Такой удар было не остановить. Хвать! Поймал Томи её руку за запястье и поднял голову. Всё произошло в один миг. В слоге не врут. Фыркнула женщина и посмотрела на сжатые пальцы Томаса на её руке. Будьте осторожнее. Сказал Томми с улыбкой и отпустил ее в запястье. Он снова отпил чай, не заботясь о произведенном впечатлении. На коже у Чернолиски остались следы запеченной крови. Она облокотилась на спинку кресла. «Шестьсот тысяч, и контракт Арины будет закрыт», — наконец Чернолиска озвучила сумму. Он и так закончится через два года, так что цена довольно дружелюбная. Согласен, кивнул Томи. Цена действительно оказалась демократичной. Так дарешено, улыбнулся он. Администратор предоставит вам номер счёта, перешлите туда указанную сумму. Не сочтите за наглость, произнёс Томи. И ещё по поводу дьябло. Ты решил забрать всех моих девочек? приподняла бровь журналистка. Только Арину именами Улыбнулся Томас. Женщина поправила очки. У Минами контракт заканчивался в этом году. И в данный момент она размышляла, как бы не прогадать с ценой. У Томаса на Диабло не было планов. Он просто хотел помочь ей, раз есть такая возможность. Четыреста тысячи забирай Минами. Она уже отучила новых девочек. Но на этом все. Чуть холоднее посмотрела черналистка. «Значит, миллион за девушек и сто тысяч за этот прекрасный чай», — улыбнулся Томми, отпив напиток. Женщина улыбнулась хорошим чаевым. «Если вам понадобятся наши услуги, господин Романов», — она достала из ящика металлическую визитку. «Будем рады посодействовать. Благодарю госпожу Чернолиско». «Виктория», — поправила его женщина. «Виктория». кивнула Тами. Он поднялся со стола вместе с Ариной. Она подошла к Виктории и склонилась. Спасибо вам за всё, госпожа, женщина кивнула. Будь счастлива, Арина, она погладила её по плечу больше по-матерински. Береги себя. Тами и Арина покинули торговый центр, вышли на парковку. Буринетка набирала по телефону диабла, и та наконец ответила. Арина Подняла трубку сонная Минами. Минами, мы должны увидеться, радостно затараторила Арина. Ты дома? Да. Не кричи так, зевнула японка. Тогда еду к тебе. Угу, сонно ответила Дьябло. Арина положила трубку и бросилась на шею Томи. Спасибо, милый. Губы Бренетки накрыли губы Томаса. Он приобнял её. Знаю, сейчас не вовремя, но ты выйдешь за меня, посмотрел ей Томи в глаза. Он достал из кармана пальто маленькую коробочку и раскрыл её. Глаза Арины наполнились слезами, дыхание девушки сбилось. Это действительно было внезапно. "Да. Хорошо", улыбнулся Томи. "Иначе пришлось бы заставить", рассмеялся он искренне. Надев ей на безумный палец кольцо, Арина тоже улыбнулась, обняла его крепче. Сейчас она самая счастливая. Я так счастлива. Неужели это правда происходит? Правда, всё по-настоящему. Засияла от счастья Томи. Он мило вытирал её слёзы, заглядывая в радостные голубые глаза. Ты собралась к Минаме? Да, можно. Конечно, обрадую её тоже, кивнул Томас. Тогда сейчас вызову такси, вытерла она влагу под глазами. Господи, что ты за человек? У меня чуть сердце не вырвалось из груди, прищурила она лукавые глазки. Ну прости, я давно хотел это сделать. Арина обняла его ещё раз. Ты прощён, не сходилось её лица улыбка. Я довезу тебя и оставлю наряд охраны. Сам поеду в офис. Он посмотрел на наручные часы. Через час совещание директоров. Хорошо, любимый, она обняла его сильнее. Томас отвез Арину к дому Минами и направился к бизнес-центру Air Grove. У него зазвонил телефон. "Айута, привет", принял он вызов. "Привет, привет". Чуть с укором отозвался тигр. «Дамский угодник, эх, сорви голова!» «На чём ты?» — улыбнулся Томми. «О праздненстве духов. До сих пор удаляем статьи с твоими похождениями. Подрался с Жауриньо, увёл двух красоток. И того же Жауриньо. Ещё и в маске макаки!» Тот пухляш истерично засмеялся, швырнув телефон на стол. «От пухляш истерично засмеялся, На заднем фоне послышались взвизги. «Почему он, а не я?» Юта перевернул кресло и снова взял трубку. «Алло! В общем, задача выполнена. Можешь проверить в сети упоминания о тебе по минимуму». «Хорошо справились», — похвалил Томми. «Да уж, постарались как следует», — задрал нос Спрут. «С меня суши. Можешь заказать за счет компании». «И пиццу!» «И пиццу», — подтвердил Томми. «Когда следующий выход в свет?» — уточнил Юта. «Нам нужно лучше подготовиться. Я не думал, что будет такой информационный бум». «О таком событии я сообщу заранее. В любом случае назначь того, кто будет просматривать сеть ежедневно». «Да понял я. Уже распределили дежурство». «Хорошо». «Рад, что ты вернулся». — признался Юта. — Я тоже рад. Пухляш слышал по голосу, что у Томми хорошее настроение. — Если захочешь выпить пивка, я на связи. Томми улыбнулся. — Спасибо, друг. — Бывай. Юта положил трубку. Томми счастливо улыбался, глядя в окно. Телефон зазвонил снова. Он нажал кнопку «Принять». — Алло. — Алло. Господин Том, госпожа Ханака, Том узнал голос заночевавшей одноклассницы. Такахаси, убедившись, что дозвонилась верно, продолжила разговор. Доброе утро. Я встретила вашего человека, но есть некоторые моменты, которые я хотела бы обговорить с вами лично. После обеда я свободен, ответил ей Томми. Тогда приглашаю вас на деловую встречу ко мне в поместье к 19:00. Хорошо, буду рад вас видеть, госпожа Хенка. Буду ждать вас, господин Том. Она положила трубку. Ей не показалось, чтопорная беседа двух одноклассников, ведь они давно повзрослели. Том приехал к бизнес-центру Airgroup. Марган встретила его в холле здания. Строгая серая юбка с пиджачком, чёрной рубашкой и туфли на невысоком каблуке. В глазах сосредоточенность, лицо словно в маске, без эмоций. Девушки за стойкой ресепшн с уважением посматривали на главного секретаря R Group. Маргана занимала эту должность, не за красивые глазки. Она увидела входящего в здание Томаса и склонила голову. "Господин Романов, директора ожидают вас в зале совещаний". "Хорошо, идём". Он направился к лифтам. Секретарь пристроилась за ним. Они вошли в кабину. Томи нажал кнопку 26-го этажа, и дверцы прикрылись. Что в руках? посмотрел Томи на несколько папок в руках Ордаевой и из десяток писем. Утренняя корреспонденция, господин, поправила Бреннат стопку. Хотел отнести в кабинет и всё перебрать. Ясно. Давай помогу. Томи взял из её рук папки. оставив в руках Моргана одну папку и письма. Девчонка чуть смутилась такому проявлению внимания. Неужели ее слова о свидании так зацепили главу? Похоже, Арина действительно хорошо знает Томаса. Лифт остановился, Томас вышел в коридор, направившись к залу совещаний. Моргана тихо следовала за ним. «Да я говорю вам!» «Глава его прирежет!» — сказал новоприбывший юрист Максим Григорьев. «35-летний гений юриспруденции, при этом всю жизнь занимающийся боевыми искусствами и имеющий синий оби». «Согласен, все указывает именно на это», — ответил главный аналитик «Р-групп» Андрей Сергеевич. «Ах, не знаю, мальчики», — сказал Оксана, — «глава же такая лапочка». Молодой трейдер Анатолий закатил глаза. Брюнетка его откровенно раздражала. "Разве Оксана вы не годитесь нашему господину в тётеньки?" "Тётеньки?" округлились глаза женщины, в то время как в зал вошёл Томи. "Господин!" дружно поднялись директора, приветствуя главу клана Романовых и по совместительству генерального директора компании. "Доброе утро всем." Томи уселся в кресло. "Присаживайтесь." Присутствующие заняли свои места, возле каждого лежала рабочая папка, планшет, стояла бутылка с минеральной водой. Максим как добрался? перевёл Томи взгляд на юриста корпорации. Ну, с ветерком, господин Романов. Боюсь ещё один полёт и Аэрофлот подаст на алименты. Сдержанно усмехнулся мужчина. Снова забавлялся с стюардессой? пошутил Томи. Ну, самую малость. В тон ему ответил юрист. Любишь ты небесных девчонок, усмехнулся Томи. Ладно, о Адамах ещё поговорим. Он перевёл взгляд на присутствующих. Не считая юриста Максима Григорьева, на совещании присутствовали Андрей Сергеевич Бельский, главный аналитик корпорации, Анатолий Купчинский, трейдер, Оксана Комарова, специалист по финансам, Елена Бойко. PR-менеджер и рекламный стратег. Филипп Назаров, специалист IT, а также главный помощник и секретарь Маргана Ардаева. У каждого из директоров был свой отдел, состоявший из десятков и даже сотен человек, работающий как швейцарские часы. Начнём совещание с увещаний. запуск нашей компании. Андрей Сергеевич обратился Томик к Томик аналитику. Господин показал своё внимание мужчина. Я читал ваш отчёт о поставке переработанной сельхозпродукции в Токио. Выходят отличные цифры. Да, господин Романов. Местный анализ выявил завышенные цены на севере Японии. Как вы знаете, Северное королевство Америки не имеет торговых отношений с Токио. У Китая прогнозируется засушливый год. Урожайность упадёт в районе 30%, и мы самим еды не хватит. Томикивнов перевёл взгляд на Елену. Елена, выдите на главных японских ритейлеров. Не берите мелкие сети, только крупных игроков. Также рассмотрите крупные оптовые базы. Уверен, продукция Российской империи будет как горячие пирожки в холодное утро. Господин, подняла рука к Аксану. Прошу заметить, если мы перенасытим рынок дешевой продукции, то это вызовет недовольство среди японских агрохолдингов. «Недовольство будет, это естественно», — кивнул Томас. «Но дело в том, что продукция у японских фермеров появится на прилавках раньше нашей из-за разницы климата. Мы же зайдем на рынок, когда местные успеют заработать свой хлеб». Брюнетка кивнула. Действительно. Климато в Японии был куда теплее, чем в России. Но ты верно отметила, недовольны в любом случае будут и это, Объединённая Корея. Поставщик риса, удивилась женщина. Не только, улыбнулся Томи. Капуста, картофель, но в любом случае не проиграют нам в ценообразовании. Тогда начнутся диверсии, заметил всем Андрей Сергеевич, поправив очки. Провокации со стороны корейских поставщиков. Именно, кивнул Томас. Тогда Air Group сможет поймать ещё больше прибыли, используя их агрессию. Вы ужасный человек, своеобразно покетичела Оксана. Мне нравится, поддержал идею Максим Григорьев. Господин, но хватит ли Air Group военных сил? поинтересовался Андрей Сергеевич. Большая часть наших сил сосредоточена в Российской империи, так мне пояснил. Если глава клана женится на нескольких японках и присоединит их семьи, то будет вполне достаточно. Директора изумлённо переглянулись. "Ужасный", повторила Оксана. Томи пропустил мимо ушей восхищение обрюнетки, снова смотрел всех более серьёзным взглядом. Всё это на перспективу сентября касаемо аграрного сектора. Сейчас же давайте поговорим о более насущном. Присутствующие выпрямились в креслах, каждый приготовился услышать нечто важное. Мне бросили вызов, сообщил Томи. Удивление показалось на каждом лице из присутствующих. Хоть директора и обсуждали это перед приходом Томи, но никто не знал истинной причины дуэли. Клан Аджус решил слить меня на празднестве. Думаю, они вскоре нанесут удар, и мы должны быть готовы. Что вы предлагаете, господин Романов? задал вопрос юрист. Действовать пока без открытой войны. «Для начала нужно ударить по кошельку от Джуси». Он перевел взгляд на Оксану. «Оксана, разработай два плана по выкачиванию финансов из от Джуси. Первый – долгосрочный, второй – на скорую руку при военном столкновении». «Есть, господин», – клонила голову брюнетка, принимая задание. «Филипп, мне нужна информация по всем объектам недвижимости от Джуси, всем их активам...» Подключи к разведке Кирилла и хакеров. Понял, господин? Андрей Сергеевич, с вашего отдела аналитика по реакции кланов в Токио. С кем могут быть проблемы после конфликта с Аджуси? Маргана предоставит вам доступ к найденным в хранилище бумагам. Возможно, кто-то из неугодных лиц будет причастен к наркоторговле. Мы можем использовать это как рычаги давления. Принято, господин. Максим, проверь персонал на случай военного столкновения и выдели из своих команду для решения вопросов с правоохранительными органами. Возможно, удастся устроить взаимовыгодное сотрудничество с местными властями закона. Если среди них будет прекрасная дама, то считайте, сотрудничество у нас в кармане, господин. Том кивнул, перевод взгляд на Ордабью. Маргана Раздать директорам их персональные задания. Он снова внимательно посмотрел на всех. Каждый из вас получит задание, о котором я говорил по приезду. После разъяснения наших отношений с Аджуси, приступите к его выполнению. Так точно, ответили директора. Господин, простите, подняла Ксана руку. Вы читали мою просьбу? захлопала она глазками. Томи перевёл взгляд на Маргану. а выбрала из писем запечатанный конверт от Оксаны и передала ему, пока ещё не читал. Сейчас займусь в кабинете. На женщина кивнула и перевела взгляд на полученную от Маргана папку. На этом всё, дальше совещание проведёт Маргана. Томи привстал с места. Тут же все присутствующие поднялись, провожая главу корпорации. Томас вышел из зала совещаний и направился в свой кабинет, держа в руках кейс с письмом. "Приветствуем, господин", поздоровалась Светлана, охранник у кабинета. "Добрый день", ответил Томи. Он прошёл в свой кабинет и выглянул в коридор. "Светлана, сделайте кофе. Латте? Да, спасибо". Томи прошёл внутрь, скинул пиджак, повесив его на вешалку. включил радио и присел в кресло, просматривая письма. «Пригласительное письмо от клана Таджира». Томми приподнял бровь. Он понятия не имел, кто это. Распечатал конверт и достал исписанный лист. «Приветствую вас, господин Романов. Ваш танец был прекрасен. Хотелось бы получить пару уроков». Также хочу отблагодарить вас за выигранную ставку в вашей дуэли. Это была впечатляющая победа. Я приглашаю вас 5 января на празднование своего дня рождения. Надеюсь увидеть вас среди гостей. С уважением, Асуна Таджира. Та самая женщина, вспомнил Томи о ставке в 5 миллионов на свою персону. Ему показалось интересным данное предложение. Союзники и партнёры не помешают, особенно на первых стадиях компании. Остаётся лишь узнать о клане Таджира. Томасо взял следующее письмо. В нём также было приглашение от клана Сато. Ещё одно приглашение и ещё. Следующее письмо было от Оксаны. От него, как и от остальных, пахло парфюмом. Господин, вы говорили, что я могу написать свою просьбу в письменном варианте, благодарю за такую возможность. Возможно, я трусиха, а может, боюсь получить отказ. Вы можете осудить меня, но я с искренней душой могу быть честна в данном письме. Вы мне нравитесь как мужчина, как человек. Не потому, что вы мой босс. Мне не нужны от вас деньги, власть и место генерального директора в американском филиале. Все, что мне хочется, провести с вами вечер. Не как ваша помощница и директор отдела финансов, а как простая женщина. Надеюсь, если я выиграю, вы исполните мою просьбу. Ваша Оксана. Томми поскреб висок. Он знал, что нравится Оксане, она ему тоже симпатична. Красива, сексуальна, умна. На он не думал, что настолько. Да и то мне не собирался заводить отношения на работе. Может, уволить её? Задумчиво прознёсня спальню. Он раскрыл ноутбук, достал из ящика кипу бумаг и принялся за работу.